Глава 1. Аграрии страны советов в этом году закончили сезон весенних полевых работ в строгом соответствии с графиком, утверждённым Восхнил. И внималось степени это произошло благодаря помощи выпускников Академии энергетики, которые вышли на поля вместе с полеводческими бригадами и агрономами. Рабочие и инженерно-технические работники Донецкого металлургического завода Досрочно отправили металл для корпусов новых ледоколов класса Союз, которые строятся на Северной верфи Ленинграда. Сверхпрочный стальной лист, имеющий прочность в 5 раз выше, чем обычная корабельная сталь, выплавлен в тесном содружестве с Институтом металлоэнергетики имени академика Патона. В Брянской области органами правопорядка совместно с армейскими подразделениями обнаружена и уничтожена крупная банда, промышлявшая грабежами и контрабандой. тела бандитов сожжены, а пепел развеян по ветру в соответствии с нормативным письмом Министерства внутренних дел. Радиостанция Маяк. Программа новостей. 6 мая 1957 года. Казань. Парк Эрмитаж. Кажется, доли секунды не прошло, когда мёртвая зыбь черноты сменилась чем-то вскриком и адовой болью. Путник с трудом открыл глаза и увидел, что перед ним, лежащим в пыли на тропинке среди деревьев, стоят трое молодых мужчин, одетых в мятые и давно нестиранные брюки, стоптанные ботинки, тёмные рубахи и куртки разных оттенков грязно-серого и синего цветов. Вот тот, кто стоял ближе к рекой низкорослый крепыш отвел ногу назад для удара, но в дело уже включился старый битый волк, воевавший всю свою жизнь. Преодолевая немощь тела, он рывком развернул себя на бок, принял стопу на скрещенные руки, захватил голень, со всех сил крутанул ее в бок и услышал дикий крик. Крепыш не удержал равновесие и с хрустом сминаемого голеностопа рухнул на спину и затих, видимо ударившись затылком. Путник, тяжело выхрыков из горла с густойкой крови, поднялся и обвёл стоявших в ступоре парней мутным взглядом. "Мочи суко!" крикнул долговязый в совершенно облюдочной мятой кепке, и рванул вперёд, но в какой-то момент понял, что не может больше дышать, и уже не управляя телом, пробежал мимо, врезался в дерево головой, стёк на землю, дёрнулся напоследок и тоже затих. Второе Прохрипел путник и подвигал непривычно короткими и лёгкими руками. Третий кинулся вперёд без звука, но вдруг ощутил, что между ног словно взорвалась граната, и скручившись, рухнул на землю с широко раскрытым ртом, чуть проехав вперёд по инерции, и держась за промежность, завыл, словно волк, плотно зажмурив глаза. Путник оглянулся, едва ведя заплывшими глазами. Вокруг не было никого. В этой части парка люди появлялись редко, и драки были скорее правилом, чем исключением. Память мальчишки лезет, мелькнула короткой мысль путника, и он принялся за привычную работу. Быстро обыскал ублюдков и нашёл в карманах небольшую сумму денег, плотно увязанный бичёвкой пакет из газеты, пару заточек и, о чудо, вытертый почти до белизны браунинг беби. Прикинув расположение пока ещё живых бандитов, Путник воткнул за точку в бок одному, второму вогнал нож под сердце и, вложив пистолет в уже холодеющую руку, выстрелил в голову третьему. Какое жестокое самоубийство. Путник покачал головой, глядя на картину кровавой бойни, и, повернувшись, конул в плотных зарослях акации. Именно память мальчишки подсказала ему место, где он сможет немного пересидеть, собираясь с мыслями. и привести себя хоть чуть-чуть в порядок. Казань, улица 1905 года. На чердаке дома, где они жили с бабушкой, Александр, так звали это тело, давно организовал себе штаб. Именно так он называл место, которое ещё не показывал никому. Огромный чердак под крышей пятиэтажного жилого дома. Составленный старой мебелью и прочей хозяйственно-бытовой рухлядью, имел вход с чёрной лестницы, куда в свою очередь можно было попасть прямо в сердце здания, не входя во двор. Тот прежний Александр разгрёб себе небольшой кусок пространства, где было кресло с парой кирпичей вместо ножек, что-то вроде бюро и небольшое облезлое зеркало. Здесь он выбил куртку от пыли, отряхнул штаны и макая носовой платок в старый таз, куда с крыши натекло дождевой воды, отмыл лицо. После чего наступило время вскрыть трофеи. Пакет, прихваченный у покойников, был плотно набит советскими деньгами, причём почти новыми, едва потёртыми десятками, четвёртыми и 50 рублёвыми купюрами. Всего в пакете было 55.000. что по текущим временам составляло вполне приличную сумму. Зарплата бабушки, которая работала заучем в школе, была 500 рублей. 21-я «Волга» стоила 16 тысяч, а батон хлеба — полтора рубля. В свете уходящего дня, который просачивался в слуховое окно, он рассмотрел даже год выпуска купюр — 1950 год, а по газете, в которую были завернуты деньги, уточнил дату, Пятьдесят седьмой. Двадцатый апреля. Откуда у помойных босиков такие деньги, путник даже не задумывался. Подломили кого-то или тащили долю в воровской общак. Это было уже неважно. Возвращать деньги, добытые в бою, ни бандитам, ни государству он не собирался. «Ну, пятьдесят седьмой, так пятьдесят седьмой». Путник вздохнул и удобно устроился в старом кресле, собираясь уже привычно ревизовать доставшуюся ему память. Дело в том, что это было не первое попадание Путника в чужое тело и в иное время. Первый раз, когда он в 2017-м нарвался на снайпера в Латакии, практически без паузы очутился в теле мальчишки 35-го года рождения и всю новую жизнь посвятил уничтожению мразей в человеческом обличии. Когда он первым делом устроил несчастный случай товарищу Хрущёву и ряду других ответственных товарищей. После служил в МГБ, затем в КГБ и последние годы преподавал разные хитрые науки в системе обучения кадров СВР. Много читая разной фантастики, фэнтези и околомистической литературы, он мечтал, что если в следующий раз попадёт куда-нибудь, то лучше к эльфам, мечам и магии. Но вот что вышло, то вышло, и он оказался в теле подростка 43-го года рождения. Память пацана открывалась, словно файлы на компьютере. Общая обстановка в стране, семья, школа, друзья и прочее было каким-то куцым и довольно бесцветным. На взгляд путника не хватало целых пластов информации, но это как раз было понятно, откуда мальчишке знать про все расклады во власти. Родители Александра погибли в бою с фашистскими пособниками в 1956-м, когда органы НКВД наводили порядок на Украине. И теперь он жил в Казани, у бабушки по маминой линии, заремыв от Тыховны Булатовой, которая, несмотря на вполне мирную профессию учителя, в свое время горячо отжигала в Средней Азии в частях особого назначения ВЧК, за что получила прозвище «Каладаина» — «Черная ведьма». И да... В этой реальности тоже отсутствовал генеральный секретарь КПСС Хрущёв, поскольку ещё в 43-м его Дуглас был сбит мистер Шмидтом, и он вместе со всей комиссией ГКО, адъютантами и экипажем сгорел при вынужденной посадке в лесу. В общем, путник был не прочь активировать Хрущёв снова, но поскольку судьба уже позаботилась об этом, то одной проблемой меньше. Страной управлял Николай Александрович Булганин, занимавший должность председателя Совета министров. Сам Иосиф Виссарионович, что удивительно, был жив и пребывал на пенсии, занимаясь научной работой и внуками, которых ему успели наделать Василий и Артём. А ещё был Лаврентий Берия, генеральный секретарь Коммунистической партии и архимагистр ордена Красной звезды. Память мальчишки оценивала этот сюр как вполне обыденную реальность, но для путника это был всё-таки шок. И словно ещё подтверждение, он начал просматривать обрывки газет, которые валялись повсюду, пока не натолкнулся на пачку старых книг, среди которых был учебник по истории для 6 класса. События там описывались очень поверхностно, но пока и этого было достаточно. Великая Отечественная длилась на год дольше. не завершилась победой страны советов. Стоила эта война по разным оценкам от 15 млн жизней и более, но чёрную чуму они остановили. В этой войне коллективные силы советских энергетиков противостояла мощь европейских некромантов и сатанистов, готовых на любые кровавые ритуалы для увеличения личной мощи. Некроманты европейских ковнов не тратили силы понапрасну, поднимая скелеты и трупы Такие существа двигались медленно и убивались легко. Маги выводили на поле боя техномагические конструкты големы, способные противостоять и пушкам, и боевой магии, и атаковать, выплёвывая ядовитые алхимические заряды с огромной скоростью. Но и солдат, превращённых в настоящих зомби, тоже хватало. Союз советских республик противопоставил этому живых солдат. боевую технику и, конечно же, воинов-энергетиков, способных объединившись в круг уничтожать вражеских големов. И несмотря на присутствие на поле боя танков, артиллерии и самолётов, исход войны решили именно энергетики, а точнее их отряды круги. Объединившись, десяток или более энергетиков могли нанести удар такой чудовищной силы, что после них оставалась лишь равнина, покрытая пеплом. Необходимость в этом была, потому что конструкты, особенно бронированные, были очень хорошо защищены, и когда земля уже горела, никротанкам было всё равно. А начиналась магия в далёком 1908 году, когда над Россией взорвалось неведомое космическое тело. Взрыв прогремел над Сибирью. Крупные осколки долетели до Европы, частично попав на Ближний Восток. а над Россией осталось лишь огромное облако пыли, осевшее в центральной части. Небо светилось еще месяц после взрыва, совершенно изгнав ночь из северного полушария. Взрывная волна пять раз обошла всю планету, но первые инициированные уже пробовали новую силу. Говорят, что первые, прикоснувшиеся к осколкам, сразу стали могучими магами, И волна стихийных инициаций прошлась по всей Европе и Ближнему Востоку. Или же в России было тихо поначалу. Масса осколков, упавших в Европе, была велика, где-то под 100 тонн. Но всё, что превратилось в пыль и осело на Россию, оценивалось во многие тысячи тонн. Магия, вначале слабая и стихийная, на уровне искр из пальцев, огоньков, которыми поджигали папиросы, и крошечных льдинок, которые в шутку бросали приятелям и подругам за шиворот, постепенно набирало силу. И вот уже кидаться мелкими искрами стало массовой забавой, а катание на коньках по летнему водоему — обычным делом. В Европе маги инициализировались куда более сильными изначально, но было их очень мало — примерно один на тысячу. А в России всё было наоборот. Энергетиков были толпы, но все очень слабые. Но даже такие вот слабенькие маги показали свои возможности во время разгона демонстрации казаками, когда искрами и шарами огня пугали лошадей, морозил лёд под копытами лошадей, сбивали всадников и как-то даже взявшиеся за руки девчонки-курсистки расшвыряли цепь солдат мощной электрической молнией. Чудовищное социальное неравенство в России, помноженное на недовольство масс и появившееся у них оружие против угнетателей, сделало своё дело, и революция, первоначально буржуазная, вспыхнула в России в 10 году. Большевики не сплаховали и здесь, выставив в критический момент 5000 вооружённых дружинников-энергетиков и перехватили власть у временного правительства. Гражданская война была короткой, потому что уже в 13-м году Германская империя решила устроить очередной передел земли в Европе, и даже яростным монархистам стало ясно, что время внутренних свар прошло. Ну а те, кто захотел бороться с большевиками, уехали в Европу, тем более что никто никого не удерживал. Тогда маги, или, как их в России стали называть, энергетики, еще не стали главной ударной силой. Тактика их применения рождалась именно на полях Первой мировой. Но попавшие в кровавый водоворот бесплатной энергии европейские маги не могли отказаться от соблазна и очень быстро становились своеобразными вампирами, поглощая эманации смерти. И именно тогда пролегла линия раскола между магами Европы и России. Европейцы, озабоченные прежде всего ростом собственной силы и личным могуществом, Леком поддались в некромагию, поглощая гигаэрги жизненных сил умирающих людей, выплёскивая её в смертельных заклятиях. Для русского человека выпивать ещё живые тела было немыслимо, потому что сразу пошёл слух о поглощаемых душах, и каждый, кто посмел это сделать, получал клеймо брата убийцы. Не спали учёные мужи, философы и физики. Разные лаборатории и учебные центры по старым трактатам быстро восстанавливали методики получения жизненной силы и преобразования её в силу магическую, а многочисленные коммерсанты постоянно поставляли живых людей для этих целей. Сам Вильгельм Конрад Рентген, первый архимаг европейского ковена, создал установку по долгосрочному хранению эфирной энергии. И очень скоро города светились лампами, работавшими от магических источников. В противовес этому советская Россия развивала электрику, строя электростанции и линии электропередач. Как сказал первый руководитель страны советов Владимир Ульянов, мы не можем полностью полагаться на силы природы, которых мы не понимаем. А ещё в СССР развивалась двигательная промышленность, станкостроение и металлургия. Хотя время от времени раздавались голоса, призывающие отказаться от затратных производств в пользу магоэнергетики. Но у СССР не было почти бесконечного источника живых батареек в виде Африки и Южной Америки, а Европа потребляла, по некоторым данным, до 500 человек ежедневно. Энергии от одного человека, замученного в специальной пентаграмме, хватало лишь на один день освещения крупного города. А таких городов и фабрик у них было множество, и транспорт с людьми сновали безостановочно. В топку преобразователей шли в том числе и собственные преступники, бродяги, и все те, кто получал на лоб выжженное клеймо с символом горизонтальной восьмёрки, означавшей собственность европейского ковена. Хотя для простых обывателей всё было очень даже хорошо, Чистые уютные города, которые убирали голимые дворники. Канализацией занимались голимые золотари, а тяжёлыми работами грузовые голимы. Намного дешевле было создать голема-рабочего, который не нуждался в социальной структуре и потреблял лишь энергию, которую получал в пунктах питания прямо на заводе, чем воспитывать и обучать рабочего, которому для жизни требовались и жильё, и городская структура, и ещё много чего. Так работали практически все тяжёлые, опасные и вредные производства, освобождая людей для более приятных занятий. Правда, от чего-то людей в Европе стало сильно меньше, но когда вокруг новый золотой век, о таких глупостях не хочется задумываться. Ибо получить на лоб клеймо, видели же женщины бокаку восьмёрки, было проще простого.